Глава шестая. Важные решения не принимают на эмоциях. Камское устье. Наверное, более понятного названия у нас в стране не найти. Я к тому, что в этом месте Кама как раз впадает в Волгу. Хотя по факту, учитывая полноводность обеих, скорее наоборот. Сколько себя помню, этот вопрос географы так и не успели решить. Передали его нам по наследству. Но я здесь не за тем, чтобы разбираться в данном вопросе. Живописнейшие места, от которых реально захватывает дух. Высокий холм с одной стороны и не менее высокие стены с другой. Двойное кольцо защищает жителей от таких, как я, и нет ни единого шанса занять ее честным образом. Войска пришлось остановить задолго до того, как показались очертания города. Минометный залп намекнул, что не стоит вот так соваться в наглую безразведки, а потому стены мы рассматривали малым отрядом. «Красиво здесь», — высказал общую мысль Толя. «Выйду на пенсию, поселюсь здесь». «Даже не мечтай», — усмехнулся я. «Никакая пенсия тебе не светит». «Нормально», — в тон мне натянул ехидную ухмылку он. «А как же заслуженный отдых?» «Найдешь преемника, поговорим. Желательно, чтобы он был лучше тебя. Ваша светлость, вы ставите невыполнимые задачи. Впрочем, как всегда. Вот чем мне нравится с тобой работать, ты всегда видишь самое плохое. Зато ты отъявленный оптимист». «Ну, не то чтобы. Ладно, я все увидел. Отходим». Редкие моменты, когда можно вот так спокойно посидеть. Уютный костер, булькает каша в котелке, чуть поодаль раскинулся палаточный лагерь. До основного расположения войска еще километров десять по прямой. Обернуться туда и обратно за сутки не получилось, но я был этому рад. Выросший в богатой семье, избалованный, с вечной деловой суетой вокруг, я очень быстро полюбил вот такие моменты. Покой, тишина, казалось, разум сливается с природой и растворяется, словно мед в горячем чае. Я задумчиво смотрел себе под ноги, где прутиком схематично начертал оборонительные укрепления устья. Сам город в былые времена состоял из частного сектора, строительного материала в округе практически не осталось, все было похоронено под толстым слоем глины и песка. Однако крепость здесь возвели. На строительство ушло лет пять, и наверняка об окончательном завершении пока не могло быть и речи. Большая часть сооружений за стенами возведены из дерева. Да, сами стены каменные, внешний периметр полностью, но внутренний еще нет. С одной стороны город прикрывает высокий, очень крутой берег, и здесь к стенам не подобраться. На баржах тоже не подойти. Их разберут минометным огнем даже раньше, чем крепость появится на горизонте. И наверняка там стоят орудия гораздо мощнее. Ее здесь затем и возводили, чтоб по реке путь к Казани перекрыть. А потому о безопасности укреплений заботились в первую очередь и не забыли продумать оборону от атаки с суши. «Мы можем обработать артиллерии вот этот участок стены», — предложил Толя. «Зря потратим боеприпасы», — отрицательно покрутил головой я. «Ты сам видел, у них по всему периметру бетонные дзоты, да и артиллерия у них тоже есть. Как только мы дадим первый залп, они накроют нас в ответ. Да и эффекта с наших пушек особо не будет, разве что краску кое-где поцарапаем. Были бы у нас вертолеты «Ха-ха-ха, ну да, а еще межконтинентальные ракеты не повредят!» Хотя, если закинуть к ним газ... Глеб, это оружие не просто так запретили в цивилизованном мире. По-твоему, я сильно похож на гуманиста? Мне нужна эта крепость, и я ее заберу. И если для этого потребуется убить каждого, кто сидит за стенами, я это сделаю. Да и какая к черту разница, каким образом они умрут? Ты ведь сам видел, что делает Зарин. Я злейшему врагу такой смерти не пожелаю. «Предлагаешь положить наших людей?» «Не передергивай, Глеб. Ты прекрасно знаешь, что нет, просто...» «Совесть, я тебя понял». «У тебя самого как? Ничего не колышется внутри?» «Нет, толя я просто хочу решить задачу, вот и все». «Ты психопат, Глеб». «Я знаю, хотя эмоции все же испытываю, но не так ярко, как это проявляется у тебя». К завтрашней ночи нужно перебросить артиллерию вот на эти точки. Я указал палочкой примерные позиции. Наверняка ветер чаще всего дует с реки, вопрос только в его скорости. Так что забрасывать нужно как можно ближе к крайней стене. Своих людей перебросим чуть дальше, чтобы не зацепило, и ударим на рассвете, пока большинство будет спать. Почему ты не хочешь вначале поговорить? Может, удастся решить вопрос миром? Толя, это даже не смешно. Пока жив Пережогин, никто с нами и словом не обмолвится. Разговаривать мы начнем после того, как заберем себе Казань. Их ты тоже собираешься вытравить газом? Если потребуется. Пожал плечами я. Но я думаю, что все пройдет гораздо проще. Главное, чтоб твои люди сделали все правильно. Они справятся. Тогда к чему лишний треп? Давай ужинать и спать. Утро принесло странные вести. Для меня это стало неожиданностью с большой буквы. Я мог предполагать даже то, что ночью нас атакуют из крепости, но не самовольный уход своего генерала. Толя свалил. Пока весь лагерь крепко спал, естественно, кроме часовых, он ушел и назад пока не вернулся. Людям сказал, что это мой приказ, а потому никто даже ухом не повел. «Ну какая может быть тревога, если старший сказал, мол, так нужно? Субординация, чтоб ее!» Никто даже не осмелился уточнить этот момент у меня. Сказать, что я был зол? Нет, я пребывал в настоящей ярости. Люди боялись смотреть мне в глаза, когда я чехвостил их за то, в чем они, собственно, не виноваты. Но в тот момент мне это было не объяснить. «Да, в итоге я все же успокоился и даже наказывать никого не стал, но в голове крутились очень нехорошие мысли. «Сворачивайте лагерь и возвращайтесь в расположение!» — скомандовал я. «Гаврилов и Савин, пойдете со мной! Надеюсь, этот кретин еще не успел добраться до крепости!» Бойцы молча кивнули, и мы нырнули в молодой и довольно густой лес. Сразу перешли на бег трусцой в надежде опередить Толю и удержать его от глупости. Хотя, положа руку на сердце, я не верил, что у нас это получится. И вот как мне расценивать его поступок? Оставить его как есть, не наказывать? И что подумают другие? Что можно каждому поступать, как вздумается, и ничего за это не будет? Ведь он не просто нарушил приказ или отправился в самоволку. Здесь прямой саботаж. Не побоюсь этого слова «предательство». Я понимаю, что он собирается делать, и рассматривать его намерения с такого ракурса, наверное, не совсем правильно, но как же это злит. Под угрозу попадает самый основной план захвата. Во-первых, они смогут подготовиться, а во-вторых, Толя понимает, что я не стану травить газом крепость, пока он внутри. Ну и в-третьих, взяв его в заложники, они даже могут начать диктовать мне условия. В общем, как ни посмотри, поступок достоин премии Дарвина. Даже если у него получится договориться, в чем я сильно сомневаюсь, наказание с моей стороны ему не избежать. Или все-таки победителей не судят? Крепостные стены показались минут через 30. Пот ручьем бежал вдоль позвоночника а сердце, казалось, готово покинуть грудную клетку. Но останавливаться мы не стали, пока нас еще не видели со стены, осмотрели окрестности в поисках Анатолия, и только когда убедились, что его нигде нет, выбрались на открытое пространство. В целом мой поступок тоже смело можно назвать идиотским, если бы не одно «но». Я сразу накрыл нашу компанию силовым полем, да и внутрь заходить как-то не собирался так что в случае шухера свалить мы успеем. Однако хочется все же уйти вместе с Толей, а желательно и с крепостью заодно. Но это я опять губу раскатал. «Стой, кто идет!» — рявкнул голос в громкоговоритель. Мы молча замерли, потому как орать против ветра смысла никакого, все равно никто не услышит. Но и в крепости это тоже прекрасно понимали. «Наверняка там сейчас шорох стоит. Люди пытаются понять, один я пришел или умудрился незаметно привести за собой войско. В любом случае, некоторое время для принятия решения им потребуется». На стене явно наметилось движение. Кто-то периодически выглядывал, мелькали фигуры в полумраке между зубцами. В бинокль это все хорошо было видно, и смотреть нам никто не в состоянии запретить. Прошло не менее пятнадцати минут, прежде чем раздался очередной выкрик. «Комендант приглашает вас на переговоры, ваша светлость! Но только одного!» «Они что, решили, будто я идиот?» Усмехнулся я и в качестве ответа показал средний палец. Однако с места так и не сдвинулся. «Похоже, мой жест расценили правильно, если судить по очередной суете». Но теперь она выглядела несколько иначе. Люди заняли боевые позиции, взяв нас под прицел автоматов, и даже несколько пулеметных стволов развернули в нашу сторону. Не удивлюсь, если еще и снайперов подключили. Но на сей раз ждать пришлось недолго. Как только беготня на стене улеглась, распахнулась калитка в воротах, и за стены выбралась группа людей на квадроциклах. Вот что значит княжество с неограниченным запасом топлива. Мы в таких случаях выпускали конный патруль. Техника с громким треском приближалась. Три квадрика по два человека на каждом. Неужели они думают, что для меня это проблема? В случае необходимости я уложу их всех за считанные секунды. С другой стороны, это может быть просто такой порядок. Впрочем, плевать. «Ваша светлость!» С первого квадрика спрыгнул крепкий мужик в камуфляже и слегка поклонился. «Я комендант крепости Камское устье, Бахин Александр Иванович!» «Глеб Николаевич!» Представился я, хотя в том не было никакого смысла. «У вас мой человек!» «Это так, ваша светлость!» «Верните его!» Вы ведь понимаете, что в данных обстоятельствах это невозможно. К тому же он явился к нам по собственной воле. Рад за него. Значит, вы отказываетесь? А как бы вы поступили на моем месте? Речь не обо мне. Ошибаетесь. Вы как раз основная тема для беседы. Вы ведь тоже понимаете, что я не стану отступать? Да, понимаю, но и ваше предложение принять не могу. Меня мои же люди на вилы поднимут, как предателя. В таком случае вы все умрете. Не факт. Факт, как и то, что я дойду до Казани. Возможно, ваша светлость, но в данных обстоятельствах вы находитесь в 30 километрах от наших стен, и мы не позволим вам подобраться ближе. Это лишь вопрос времени. Я разумный человек, Глеб Николаевич, и готов к конструктивной беседе. Однако слышу от вас только угрозы. Сдайте крепость, и сможете оценить разумность с моей стороны. Клянусь, что ни один ваш человек не пострадает. Я даже крепость за вами оставлю, если присягнете мне. Я уже дал присягу. Мой суверен князь Пережогин, и вам это известно. Что обо мне подумают люди, если я стану приносить клятву верности каждому, кто явится на мой порог? Я не каждый. Простите, ваша светлость, но без весомых аргументов я не стану этого делать. И что же, по вашему мнению, может стать подобным аргументом, господин Бахин? Боюсь, лишь официальная смена власти. В любом другом случае мы будем стоять насмерть. Вы человек чести, и я это ценю. Жаль, что вы все же желаете остаться моим врагом. Нет, не желаю. Не я вторгся на ваши земли. Выходит, вы просто не оставили мне выбора. Выбор есть всегда. Согласен, но это для меня неприемлем. А для чего вы вышли из крепости? Не просто же так, ради праздного любопытства. Как раз оно мной и движет, ваша светлость. Хотелось понять, что вы за человек. И как, успешно? Боюсь, что да. Вас ведь не остановит заложник, не так ли? Нет, не остановит. «Я догадывался. Спасибо за честность, Глеб Николаевич». Комендант обернулся к своим и отдал какой-то сигнал, а затем запрыгнул на квадроцикл позади водителя и с ревом умчался обратно в крепость. В надвратной башне снова распахнулась калитка и за дверь вышвырнули одинокую фигуру. Затем запустили начальство со свитой и вновь задраяли вход. Фигура нехотя побрела в нашу сторону, Я даже бинокль не стал глазам подносить, и без него было понятно, кто это. «Прости, Глеб», — виновато опустив глаза, пробормотал Толя. Я молча развернулся и первым нырнул в лес. «Что им сказал?» — сухо спросил я у Толи. «По возвращении в общий лагерь я тут же приказал посадить его на цепь». Многие не поняли моего хода, но я и не собирался им ничего объяснять. Слухи без меня это сделали. Не успело солнце упасть за горизонт, как войско гудело, перемывая кости мне и генералу. Хотя, возможно, именно этот мой поступок и спровоцировал молву. Но, с другой стороны, я прекрасно понимал, что о действиях Грушина узнают и без моего участия. Зато таким образом я предугадал события иного характера. Сейчас меня хотя бы не осуждали за мягкость в отношении своих друзей. Да, кому-то это все равно казалось лишним, мол, так поступить с давним товарищем еще и прилюдно, однако большинство мое решение поддержали. Перед законом все равны. — Я ничего не говорил им о твоих планах, — уставшим голосом ответил Толя. — Вот скажи мне, ты что, идиот? Какого хуя ты к ним поперся? Я хотел... Блять, я знаю, что ты хотел. Мозгов не хватило обдумать или посоветоваться со мной. Ты бы не позволил. Не догадываешься, почему? Я извинился. Я хочу знать, что ты им сказал. Что ты убьешь их всех, если они не сдадут тебе крепость. И смерть эта будет очень долгой и мучительной. Ничего конкретного не сказал. Я ведь не полный идиот. Уверен? Как по мне, полнее, чем следовало. Будешь меня до конца жизни этим попрекать? Скорее всего, да. Да иди ты в жопу, понял? Хочешь еще плетей получить? Хорош генерал, которого рядовые выпороть могут. Блядь, Глеб, хватит на мозги капать. Без твоих нравоучений хуёво. Наконец-то разозлился он. А ты хоть на секунду задумался, каково было мне? А если бы они тебя не выпустили? «Значит, подох бы там вместе с остальными! Невелика потеря, раз уж я такой хуёвый!» «Дурак ты!» Поморщился я и оставил Толю наедине с собой. В палатке уже собрался совет, ожидали только меня. Я молча вошёл в шатёр и уселся на своё место. Даже не поздоровался. И это не осталось незамеченным. Тысячники, которые что-то громко обсуждали, тут же притихли, и уставились на меня в ожидании приказа. Однако я продолжал сосредоточенно молчать. «Ваша светлость!» Все же решился нарушить мои мрачные мысли один из присутствующих. «Да», — сухо кивнул я. «Докладывайте». «Артиллерию установили здесь, здесь и здесь», — тут же заговорил он. Все сделали тихо. Техника перебросила орудие на расстояние в 15 километров. Дальше ее транспортировали при помощи лошадей, чтобы не создавать лишнего шума. При этом учли все ваши приказы, сделали тихо, и пушки остались маневренными. «Хорошо», — одобрил я. А говорили что это невозможно. «Виноват ваша светлость. Вы оказались правы. Достаточно было лишь немного подумать». «Сколько расчетов на каждой позиции?» По три, как вы и просили. Всего задействовано девять орудий. Каждый успеет произвести по три залпа, включая пристрелочный осколочно-фугасным. Далее артиллерия отойдет вот на эти позиции и повторит залп. Отряд наводчиков почти выбрался на позицию, так что все готово. Сможем начать примерно через час. «Отставить!» Вдруг принял я странное для себя решение. «Отзовите людей!» Утром выступаем на Казань. Но, ваша светлость, у нас есть реальный шанс занять прекрасно укрепленную позицию. Вы слышали приказ? Да. Тогда в чем проблема? Выполнять!» Рявкнул я, резко поднялся и вышел на улицу. Всю дорогу столиной рожи не сходила улыбка, и это несмотря на то, что он так и оставался на цепи. Я же беспрестанно винил себя за решение, принятое на эмоциях. И без того непростая задача теперь стала невыполнимой. Нам было жизненно необходимо захватить Устье, чтобы переправить войска на противоположный берег Волги. Теперь я понятия не имею, как это организовать. Нет, вариантов на самом деле множество, но все они слишком рискованные. Например, можно войти в поселок Шиланга, где река как раз идет на сужение, и попытаться перебросить армию на плотах. Но как в этом случае быть с техникой? Катать туда-сюда по одной пушке? Ладно, это еще возможно, а что делать с тяжелыми Уралами? А если в этот момент на нас нападут? И я бы на месте Пережогина обязательно так поступил. Дождался бы, пока армия разобьется на две части и ударил бы с двух сторон. Люди, что в этот момент будут находиться в воде, обречены сразу. Остальных тоже надолго не хватит. Можно напасть на Казань сразу с воды, но это также равносильно самоубийству. Есть еще вариант. Немного свернуть на запад и... там нам тоже ничего не светит. Зеленодольск придется также атаковать через реку. Плюс местность на подходах очень богата болотами. Там и в лучшие времена сухо никогда не было, а после недавней катастрофы образовались настоящие топи. Идти через Чебоксары тоже не вариант. Во-первых, нас там никто не ждет и вряд ли пропустит, а во-вторых, на захват крепости уйдут все остатки армии. Впору разворачиваться и доводить дело до конца с этим чертовым камским мустьем». Вот только выглядеть это будет еще чуднее, чем мое предыдущее решение. Глупо получилось. Очень глупо. «Сворачиваем к шеланге!» — бросил в рацию я. «Попробуем организовать переправу!»